Глава 18 «Как съездили?» — спросил Боря, открывая дверь. Я прошел в офис, сел в кабинете в кресло, Боря устроился за круглым столом, на котором стояли несколько ноутбуков и пара больших компьютеров. В середине рассказа на меня напал кашель. Борис быстро налил мне чай, и я продолжил. Из веков успешно защитил диссертацию, много раз менял место работы. С детьми он больше не занимается, берет только взрослых. Недавно на прием записался некий Дмитрий. Мужчина вошел в кабинет и с порога задал вопрос «Узнаете меня?». Разные люди обращаются к душеведу, поэтому Никита не удивился, спокойно ответил «Прошу простить, не обладаю хорошей памятью на лица. Садитесь, пожалуйста». Но клиент остался на ногах. «Я Дима Маслов из лесной школы. Если напрочь забыли меня, оплачу визит и уйду». Из веков засмеялся. «Вы изменились, выросли. Помню мальчика-скрипача, но вас сейчас не узнал». Маслов улыбнулся, устроился в кресле и с явным облегчением произнес. «Подумал, вы не хотите со мной дело иметь». Никита объяснил. «Сейчас передо мной солидный мужчина, а ученик, который проходил реабилитацию, худенький, невысокий подросток». «Было такое», — засмеялся Дима. На первом курсе института вдруг вырос. «Как у вас дела?» — осторожно осведомился из веков. «Хорошо, работаю, у меня свой успешный бизнес». «Чем могу помочь?» Маслов помолчал, потом тихо спросил. «Помните Игоря Шахова?» «Да», — кивнул психолог. Не повезло ему, под машину попал. «А с Анжеликой Зубовой встречаетесь?» — не утихал бывший школьник. «Нет, как ушел из лесной школы, так больше не виделись. У вас какая-то проблема?» Маслов молчал. Никита подумал, что слова мужчины об успешном бизнесе, вероятно, не совсем правда, и продолжил. «Мы с вами давно знакомы, готов выслушать вас, помочь и денег не возьму». «Спасибо». Тихо поблагодарил Маслов. «Способен заплатить, просто не знаю, с чего начать. Случилось некое событие, связанное с учёбой в лесной гимназии, оно сильно вас разволновало, поэтому решили обратиться ко мне», предположил Никита. «Знаю историю с таблетками, мне не надо долго ней рассказывать. Так?» Я замолчал. «И что дальше?» спросил Борис. «Из веков...» подробности беседы с Масловым не сообщил. Он не имеет права делиться информацией, которую получил от клиента. Но мне удалось кое-что разузнать. «Каким образом?» — удивился помощник. «Я рассказал Батлеру про секретаршу, которую сначала принял за обнаженную девушку. Вероятно, из веков не обратил внимания на ее попытку понравиться ему», — развеселился Батлер. Не каждый представитель сильного пола клюнет на голые ноги. Приятно посмотреть на красивую женщину, но вульгарность отталкивает. Если только вы не подобрали красотку на трассе с желанием мгновенно повеселиться прямо в машине. Никита никак не отреагировал на хамство секретарши, и кое в чем она права. Психолог работает в центре. Он им не владеет. Девушка сидит в помещении с пятью дверьми, за которыми кабинеты душеведов. Она не личная помощница из Векова, лишить ее работы тот не способен. Никита сделал вид, что неприятной ситуации не произошло, как ни в чем не бывало, продолжил беседу со мной. А вот помощница решила отомстить по полной программе. Когда я вышел в холл, она шепнула, «Подождите внизу в скверике». Минут через пять красавица вышла из здания и предложила «Давайте выпьем кофе. За некую сумму сброшу вам запись». Из веков, как пришел на работу, так начал меня доставать. И одета я, как проститутка, представляете? И накрашена, словно, и хожу задом верчу. Как Никита может людям помочь, если у него в голове только липкие мысли? Никто меня в центре до его появления шлюхой не считал. Короче, записываю его беседы с людьми, потом дам Геннадию Петровичу послушать. Там сплошное нарушение. Он клиентам советы дает, ругает их, хвалит, да за такое психотерапевта выгнать следует». Я улыбнулся. «Возможно, из веков неплохой специалист, но он не понимает, что обиженная дама не способна сказать «все в порядке, твои слова меня не задели» но при этом про себя многократно проклянёт того, кто принёс ей огорчение. Я протянул Боре флешку. «Давай послушаем». Вскоре раздался голос Никиты. «Вы кого-то встретили? Произошёл неприятный разговор?» «Я главный режиссёр и совладелец кинообъединения «Лид stars Мы снимаем телесериалы по заказам разных каналов», — произнёс баритон. «Их сейчас очень много». С актерами, режиссерами, техработниками проблем нет. Таких людей много. Беда со сценариями. Чтобы найти хороший, который зацепит зрителя, надо перелопатить кучу дерьма, а самотекам мало хорошего приходит. Нет, полно текстов. Они падают на электронку, работает большой отдел, там просматривают синопсисы. Но, увы, однотипные работы. Приходится обращаться к известным авторам. Но не все готовы писать на заказ. «Уже год уламываю Смолякову, упрашиваю, деньги хорошие предлагаю». Она отказывается. Времени нет и не желает работать по чужой идее. На днях прибегает Лариса, начальник подразделения, который занимается просмотром предложений от авторов. «Дима, Дима, на почту прилетела прямо супер для нас, посмотри, именно такое канал, Виэсэн просит». «Хорошо написано, похоже, профессионал состряпал. И некраткое содержание, целиком текст». Я Ларе доверяю, у нее глаз ватерпасс и нюх на то, что кассу соберет. Забрал сценарий, сижу читаю. Минут через десять волосы на голове задрожали. Автор описал историю с таблетками в лесной школе, причем знал такие детали, которые никому, кроме меня и Шахова, неизвестны. «Я ведь, когда всё в школе закрутилось, взрослым правду не рассказал, о таком не распространяются, да и вам тогда приврал, а вы не заметили, что лгу». «История с подменой коробок другая? Не та, что вы рассказали?» — уточнил Никита. «Нет. И она меня совсем не красит, вообще никак, под лицом выгляжу. Но что сделано, то сделано. Сижу в полном опупении. И звонок» на личный номер, подчеркиваю, наличный. У меня три мобильных. Один номер указан везде, там секретарь отвечает. По второму уже я, туда может позвонить автор, ну, уровня Смоляковой. И не самые близкие друзья. Третий — личный. Не на мое имя зарегистрирован. Он известен очень малому количеству людей. И звонок по нему раздался. У меня сработал автопилот. Мигом ответил. Слушаю. Не сомневался, беспокоит кто-то из семьи. И голос. Вроде знакомой. «Привет, Маслов!»